Глава 15. Может сбежать. Ночь проходит тяжело. Сплю я ожидаемо плохо. Ворочаюсь в постели, не находя ни одной удобной позы. Мне то жарко, то холодно. Без конца прокручиваю в голове всевозможные диалоги с Сергеем. Это сводит с ума. Утро приносит небольшое облегчение. Одна пытка закончилась. Но впереди меня ждет другая. Еще более изощренная. С трудом соскребаю себя с кровати, иду в ванную, принимаю душ, тру вехоткой кожу, пока та не становится красной, а затем беру с полочки Аринкин эпилятор и методично удаляю все волоски на теле, зажмуриваясь периодически от боли. Сергей обещал, что никакого интима между нами не будет, точнее он сказал, что не станет меня к нему принуждать. От Отчего-то я Сычеву верю, хоть и знаю, что слово его не так уж дорого стоит». По крайней мере, если судить по нашему общему прошлому. Но сейчас он изменился, стал совсем другим. И все же я фанатично привожу свое тело в порядок. Для чего, спрашивается? На всякий случай, чтобы не упасть в грязь лицом, если вдруг Сергей нарушит свое обещание. Вот дура. Собственная глупость неимоверно злит. Но я продолжаю упрямо водить эпилятором по коже до тех пор, пока она не становится идеально гладкой. Волосы сушу феном собираю высокий хвост. Наношу дневной макияж Оринкиной косметикой и надеваю новый брючный костюм, который мне безумно идет. Под ним новое белье, которое я вчера предусмотрительно закинула в стиральную машинку. Какая же я, черт возьми, идиотка. К тому моменту, когда я спускаюсь на кухню, там уже царит суета. Анна приготовила на завтрак пышный омлет с зеленью и сыром, но мне кусок в горло не лезет огромных трудов стоит изображать безмятежный вид. Нервно поглядываю на часы, стрелки показывают уже половину десятого. Размышляю о том, как бы тихонько ускользнуть из-за стола, не привлекая к себе внимания. Сумку я собрала еще с вечера, предусмотрительно, припрятав в прихожей, чтобы сегодня уйти без лишних вопросов. Сложила все самое необходимое. К счастью, в доме отца всегда хранятся кое-какие мои вещи и гигиенические принадлежности на случай незапланированных ночевок. — Тань, ты так классно выглядишь сегодня! — внезапно заявляет Арина, вмиг разрушив все мои планы на незаметный отход. — Собралась куда-то? — Да нет, с чего ты взяла? — бурчу я, отодвигая от себя тарелку, которой так и не притронулась. — Танечка, а ты чего совсем не ешь? Невкусно. — Тут же обращает на меня внимание Анна. «Дочь, тебе нужно лучше есть, ты похудела последнее время!» Назидательно произносит отец, заставляя меня закатить глаза. «Ой, я совсем забыла, сегодня же ко мне мастер приедет кухню ставить!» Импровизирую я на ходу, используя уже сработавшую один раз отговорку. «Мне пора бежать!» Чмокую в щеку папу, треплю по волосам Лизоньку и поспешно ретируюсь с кухни. К счастью... Никто не отправился за мной провожать. Быстро обываю новые босоножки, хватаю припрятанную в шкафчике сумку с вещами и вылетаю на улицу, где, несмотря на ранний час, стоит невыносимая духота. Опасаясь, что кто-нибудь снова может увидеть в окно, как я сажусь в черную машину, иду по дороге в сторону въезда в наш поселок. Прячусь в тени высокого дуба неподалеку от нашего дома, прислонившись спиной к массивному стволу дерева. Прикрываю глаза. Трясусь, как осиновый лист на ветру. Чем дольше жду, тем сильнее нервничаю. В голове возникает бредовая мысль. Может сбежать. Но интуиция подсказывает, что это очень глупая идея. Страшно представить, как Сергей мне потом отомстит за невыполнение условий сделки. А в том, что он обязательно отомстит, сомнений почему-то не возникает. Потом начинаю надеяться на чудо, а вдруг он передумал. И никакой Рома за мной не приедет. Но и эту надежду вскоре обрубает звук приближающегося автомобиля. Открываю глаза и вглядываюсь вдаль. Так и есть. Из-за поворота появляется черная «Хонда». Делаю дрожащей рукой знак водителю, и тот, быстро сообразив, что к чему, тормозит ровно напротив меня. Затемненное стекло опускается вниз и из окна высовывается смуглый, темноволосый парень в белой футболке и черных очках. «Привет!» Дружелюбно здоровается он, смерив меня почти восторженным взглядом. Мне бы, наверное, это даже польстило, если бы я не находилась сейчас в полуобморочном состоянии от сильного волнения. «Ты Настя?» «Таня», растерянно хлопаю глазами. «Ой, прости!» Досадливо морщится парень, после чего снова начинает дружелюбно улыбаться. «Таня, конечно! Я Рома! Отсыча!» С конфуженно киваю. «Мне ужасно неловко!» «Интересно, как часто этот...» Парнишка возит девушек к Сергею домой. Уж точно не впервые. Не мудрено тогда путать имена. Рома выходит из машины, забирает у меня сумку с вещами, закидывает в багажник, после чего открывает мне дверцу заднего сиденья. В салоне работает кондиционер, и первое время в пути я расслабляюсь, наслаждаясь приятной прохладой. Но вскоре паника возвращается, и чем дальше мы едем, тем сильнее она становится. Пересекаем весь город, и за окнами снова начинает мелькать лесополоса. — Рома, а долго еще нам ехать? — не выдержав, спрашиваю я. — Нет, уже скоро будем на месте. Скромно улыбается мне в зеркало заднего вида водитель. И действительно, не проходит и пары минут, как мы сворачиваем с трассы по направлению к огромному коттеджному поселку. На первый взгляд он похож на тот, в котором находится дом отца. Но когда мы подъезжаем ближе на внушительный охраняемый пропускной пункт, Я понимаю, что здесь все намного серьезнее. Территория поселка буквально вылизана. Внутри одни роскошные особняки. И я в который раз поражаюсь, какого успеха удалось добиться Сереже. Не знаю, как ему это удалось. Но меня снова на мгновение охватывает восхищение и... Чувство гордости за него. Автоматические ворота одного из особняков отъезжают в сторону, и honda вкатывается на его территорию. Припарковавшись напротив парадного входа, Рома выходит из машины и открывает мне дверь. Затем идет к багажнику и забирает оттуда мою сумку. «Идем, Настя!» «Я Таня!» «Блин!» Снова морщится он. «Прости!» «Ничего страшного!» На ватных ногах шагаю в дом вслед за своим провожатым. Вот-вот я увижу Сергея. Надеюсь, не грохнусь в обморок от переизбытка чувств. Изнутри особняк выглядит не менее внушительно, чем снаружи. В нем шикарные окна от потолка в пол, много света и воздуха, стильная мебель в светло-серых тонах. «Здесь гостиная, там кухня, там столовая», указывает мне рукой Рома, проводя беглую экскурсию. «На втором этаже спальня, холл и терраса. Идем. Он шустро поднимается по широкой лестнице, и мне ничего не остается, как последовать за ним. Второй этаж мало чем отличается от первого, такой же роскошный. Мы пересекаем холл через арку, попадаем в просторный коридор. Я озираюсь по сторонам. Это твоя комната, — поясняет Рома, толкнув одну из дверей. Проходи, располагайся. Неуверенно захожу внутрь, разглядывая превосходно обставленную спальню и поистине царских размеров кровать. Рома протягивает руку с моей сумкой и ставит ее на столику входа, при этом умудрившись не переступить порог. — А где Сергей? спрашиваю я, озвучивая терзающий меня больше всего вопрос. Он сейчас занят в городе? Вернется ближе к вечеру. Понятно. Бестолково киваю я. Похоже, моя пытка ожиданием казни продолжается. Он просил передать тебе, чтобы ты приготовила для него ужин, вдруг сообщает Рома. Что? Котлеты с картофельным пюре и салат из овощей. Продукты на кухне, в холодильнике. Но если там чего-то не хватает, позвони мне, я привезу. Запиши мой номер.